Явление шестое Звёздов, Варенька, Беневольский Звёздов, подходя к Беневольскому «Что ты, братец, не весел? Чем огорчился? Полно, милый, не крушись! Молодёжь веселиться вот и всё!» беневольский Однако, ваше превосходительство, да, да, да, да, все неприятно, правда, я этого сам не люблю. Ты видел, как я за тебя заступился? Все перестали. У меня, чтоб этого не было, у меня кто гость, тот гость, кто друг, тот друг, а ты у меня первый. Вы слишком изволите. Первый, я тебе говорю. Уж коли я тебя, а не другого женю на вареньке, стало все тут. Пеневольский клоняется.